59. Хунг ушел. Ушел, можно сказать, чудом, с двумя ранениями в ногу и в плечо. Он долго мотался по канализации, пока не посчитал, что можно выйти. Впрочем, выходить пришлось бы в любом случае. Силы быстро таяли, срочно требовалась медицинская помощь. А вот его парням уже никакая помощь больше никогда не понадобится. Всех их перестреляли в жестокой перестрелке. Поскольку ни в какую легальную больницу лечь такими ранами нельзя, чтобы не привлекать ненужное внимание полиции, он нашел одну из немногих подпольных клиник. Такие в славном сант нодинске тоже имелись. Орудовали здесь врачи либо не слишком чистые на руку, либо лишившиеся по той или иной причине лицензии. В такой клинике его и подлатали. Благо денег немного имелось, и заплатить за услуги врачевателей собственными органами не пришлось. А то в таких заведениях можно было и не проснуться. Или в качестве оплаты могли запросто вырезать почку, легкое или еще чего. Гвинит пристал на локтях с кушетки, покрытой несвежим бельем. И для достоверности, что с ним действительно все в порядке, осмотрел свое тело. Но лишних шрамов не обнаружил. Значит, все его по-прежнему при нем. А точнее, в нем. «Мистер!» — подошла довольно симпатичная медсестра по имени Мона, если планка на груди не врала. Она делала ему перевязки и даже убирала утку в первые дни. «Да?» Доктор сказал, чтобы через полчаса вы готовились на выписку. «Да, конечно. Сколько я здесь пробовал?» «Полторы недели, мистер». «Я вам должен?» «Нет. Ваших денег вполне хватило, даже сдача есть». Заученно улыбнулась Мона. «Ваши вещи в шкафчике под номером 15. Если ваши вещи вам по каким-то причинам не подходят, то можете воспользоваться вещами, находящимися в большом шкафу без номера». «А чьи там вещи?» «Уже ничьи чьи». «Понятно». — кивнул Гвинет. — Что уж тут непонятного. Не всех можно спасти, да еще в таких условиях и с таким изношенным, дышащим наладом оборудованием и контрафактными или с истекшим сроком годностями деканентами, пьяными или непрофессиональными хирургами. — У вас полчаса, мистер, — напомнила Мона. — Нам нужна эта койка для нового пациента. — Понимаю и спасибо. Передайте доктору, что я уже встаю. Гвинет с трудом сел. Обезболивающего, видимо, пожалели, потому как раны довольно чувствительно болели. Или инфекция, какая в ране завелась, невесело подумал Хунг. За стерильность они, наверное, не сильно пекутся. Собравшись силами, Гвинет добрался до шкафчика и переоделся в новую одежду. Его одежда зияла пулевыми отверстиями и носила следы пороховых ожогов, пусть заштопанные и выстиранные, но это все равно не то. По городу, чтобы на каждом шагу не придиралась полиция, в такой не погуляешь. Ну, в общем, в шкафу скопилась достаточно целая одежда, его размера и вкуса. но ну, а то, что она принадлежит покойникам, его нисколько не смущало. Пижаму он оставил на дверце и пошел на выход. В его палату уже вносили очередного бедолагу, очередную жертву бандитских уличных разборок. Всего в крови, тот что-то бормотал в бреду, обещая вырвать кому-то сердце. Доктор с усталыми глазами наркомана, весь в щетине, отдал ему всего 15 реалов из пяти сотен, что Гвинет имел при себе, когда попал в больницу. Впрочем, Хунг не протестовал. В конце концов, они спасли ему жизнь, а за это можно отдать куда больше. «Спасибо, док!» «Пожалуйста!» Вопроса в том, кто виноват в произошедшем, в смерти его с подручных, и в том, что он сам чуть не отправился к предкам, для Хунга не существовало. «Конечно же, это Дональду!» «Сначала ты натравил нас на своих конкурентов, после чего нанес удар по нам», — думал Гвинет уже в больнице, догадавшись, что машина-инженер-строй никакой не крышеватель вроде него самого. «Да только промашка вышла, я уцелел, и значит тебе придется за все заплатить сполна, и я сделаю все, чтобы ты заплатил». Чувство мести с новой силой стало заполнять разум. Он понимал, что может все бросить, ведь на его личном счету лежал целый миллион, на который можно неплохо прожить. Он также понимал, что после такого конфуза очень и очень долго нечего и думать о быстром карьерном росте в серых волках. А месте сотника можно забыть, став обычной шестеркой, но эти доводы безжалостно отбрасывались. Он до боли в зубах хотел отомстить за все свои потери, за разрушенную жизнь белого человека. Потому, когда он выбрался из лечебницы, направился к ближайшему телефонному автомату. Не оставалось ничего другого, как просить помощи у главаря серых волков. Ждать, пока его соединят с самим Османом-Ассахом, пришлось долго. Секунды на экранчике таксофона, по мнению Гвинета, исчезали слишком быстро. Но вот, наконец, в трубке зазвучал недовольный голос главы Серых Волков, в котором явственно слышалась ирония. «Приветствую тебя, Хунг. Что-то долго от тебя не слышно вестей. Я уж подумал, а не сбежал ли ты с денежками, но вижу, что нет. А также вижу, что ты их вообще не достал. Случилось что?» случилось хозяин Я со своими людьми попал в переплет, подстроенный кабанчиком. Все мои люди погибли. Гвинет быстро рассказал все, что случилось с ним и его командой за все время пребывания в столице Каталана. В каких передрягах он побывал и как он едва выжил. И я прошу у вас всемирной помощи, хозяин. Закончил он, прибавив в голос побольше подобострастности. Кабанчик оказался с клыками секача хохотнул о ссах. Да, хозяин, признал Гвинет. Но если вы окажете помощь, то я их ему обломаю и заставлю землю жрать. В твоих словах явственно звучит жажда мести, Хунг. А что в этом плохого? Ничего. Месть священна, но она часто мешает делах такого рода. Я дам волю мести только когда выполню работу, хозяин. Сначала вы получите свои деньги. 20 нет, 30 миллионов, хозяин. Я выбью их из него, после чего прошу его отдать мне. Не лучше ли пойти другим путем, Хунг? — Каким хозяин? — У него наверняка есть родственники. Он заплатит за них любую цену. — Слишком долго и ненадежно хозяин. Кроме того, к делу могут подключиться его покровители, тогда они уже начнут свою войну, в том числе и с вами. Не думаю, что вам нужна война. Она вредна для бизнеса. А так разборки произойдут только между нами. — Понимаю, — с грустью вздохнул Оссах. — Война ему действительно принесет только один вред и никакой прибыли. — Ну что ты хочешь от меня? — Хозяин, я знаю, что у вас здесь есть своя ячейка серых волков. Отредите этих людей под мое командование, и я с ними сделаю все в лучшем виде. — К своему стыду, должен сказать, что у меня в Санкт-Нодинске всего 30 человек. — Этого более чем достаточно, хозяин, лишь бы они были при оружии. — Это у них есть. — Ваше решение, хозяин, — задал главный вопрос Гвинет, видя, как истекает последняя минута искупленного за 15 реалов лимита. — Хорошо. — Я дам тебе людей. — Как мне их найти, хозяин? — Очень просто. Гвинит выслушал адрес, где находился главный из ячейки серых волков, и запомнил необходимые пароли, чтобы тот человек принял его за своего и, более того, стал подчиняться его приказам. Повесив трубку, Хунг сплюнул и даже вытер рот рукавом. Так противно он чувствовал себя от произношения слова «хозяин». — Ты заплатишь мне и за это унижение. Мысленно пообещал Дональду Нугвинет и, не откладывая ни минуты, отправился на встречу с главным волком в Сент-Нодинске.